Глава 67. Варю Муханкину, военфельшера, перевели в отдельный батальон связи 259-й стрелковой дивизии 28 января 1942 года, в самый разгар наступления второй ударной. Стояли лютые морозы, спасались тем, что на ночь садились спиной друг к другу, образовывая небольшой круг. Кто выпадал из него невзначай, больше не просыпался». Как-то припозднилась Варюха-Горюха, прошел накануне жестокий бой, случилось много раненых, допоздна отправляла их в тыл флешерица, стало совсем темно, когда она примостилась сбоку к спаяному человеческим теплом кругу и стала замерзать. Но до конца не закоченела, заметили ее связисты и взяли в середку круга, отогрели. Зима длилась долго. Насмотрелась смерти Варвара, но самое жуткое ждало ее впереди когда здоровые, недавно крепкие еще бойцы, закаленные до небывалой стойкости, стали вдруг умирать от голода. Чтобы спасти их, медики, хотя они и сами почти ничего не ели, изобретали разные способы поддержать страдающих от жестокого недоедания людей. И кору слипы толкли, кислые трилистники собирали, почки березовые шли в дело, а прошлогодняя клюква и появившиеся в мае сморчки – проходили уже по разряду деликатеса. Потом собирались идти на прорыв, но идти могли те, кто сохранил еще силы, а в армии скопились тысячи лежачих раненых. Вывести их не было уже никакой возможности, так и замерли под открытым небом госпитали, медсанбаты, гигантские скопища изувеченных, но живых пока людей, которым суждено было вскоре превратиться в чудовищные могильники. И тут возникла еще одна трагедия войны – Медики физически в состоянии были идти на прорыв, но согласно инструкции врачам и медицинским сестрам полагалось быть при подопечных. Отойти от раненых они были не в состоянии, и оставалось гадать, когда появятся пришельцы и решат их судьбу. Варваре только-только двадцать -только минуло, и умирать девушке не хотелось, а кому хочется и в более зрелом возрасте. Когда дошли в долину смерти, наткнулись на убитую ровесницу Варвары. Недавно, видать, поразила Мина красивую сестричку. «Снимем с нее варюха сапожки», — сказал ей усатый сержант-телефонист. «Хромовые ведь новенькие еще. Твои, товарищ лейтенант медицинской службы, вовсе развалились. Каши просят». «Чтоб я до да мертвую подругу разула», — возмутилась фельдшерица. «Сколько сама проживу, не знаю, но к своим и босиком выйду», — напророчила Варвара. Так и шла потом без сапог, подошвы их отвалились, ни один десяток километров по немецким тылам, ибо выйти их отряду к мясному бору не удалось. Вел группу подполковник Стукаченко, командир 944 полка. Поначалу взяли курс на лесопилку, на северо-запад, там наткнулись на засаду, потеряли половину бойцов, осталось их две дюжины всего. Подались западнее к Чудову, две недели туда пробирались, А когда подошли, Ступаченко послал Варвару с другой медсестрой, женскому пол дескать, подручнее на разведку. Добрались они до тракта из Новгорода на Чудово и увидели, что заполнена она немецким войском. Вернулись девушки, доложили, что здесь не пройти, а подполковник им говорит «Отдохните, дочки, часок-полтора в кустах». Заснули мертвецким сном. Разбудили их ударами сапог в бок». Встрепенулась Варвара, в лицо и ствол автомата направлен, кругом немцы гагочет, Видать, смешны им были эти ошалевшие от страха русские «катюши». Воевать военврач Тамара Смолина, выпускница второго Московского мединститута, начала в сентябре девятого года. Тогда это не войной вовсе называлось, а освободительным походом, обусловленным соглашением с Гитлером от 33 августа. Завершился поход передачи ровно половины Старой Польши под нашу руку и заключением договора о границах и дружбы с нацистской Германией. Но едва Смолина вернулась с военной службы домой, как началась заварушка с северными соседями, которых, как и белополяков, называли тоже почему-то белофинами. Тут пробыла она дома и сорокового, лечила раненых и обмороженных, последних было едва ли не больше первых. В это же время и специализацию прошла, превратилась из детского врача во фронтового хирурга. Потому-то и была, согласно предписанию, призвана в Красную Армию на второй день Отечественной войны. И начались армейские испытания передряги в составе медсанбата, приданного 259-й стрелковой дивизии. Адская работа в условиях жестоких боев на Западном фронте, потом Волдай, Малая Вишера, Старая Руса. Это уже Северо-Западный фронт генерала Курочкина. В январе 1942 года началась для Смолиной, Смолиной мясно-боровская эпопея, состоявшая из множества таких немыслимых эпизодов, что те, кому не довелось побывать там, могут и засомневаться в их возможности. И колодцы, забитые трупами испанцев из Голубой дивизии, их побросали туда франкисты при отступлении и немыслимая усталость от нескончаемого потока хирургических операций, и первобытные условия существования, когда во всем был недостаток от медикаментов и продуктов до самой обычной воды, без которой невозможна никакая санитария. Тамара обрабатывала раненого бойца и помогали фельдшер и два санитара, когда начался авианалет. Бомба разорвалась рядом, воздушная волна обрушила на их палатку огромную ель. Боец был убит на повал, хирург получил контузию и закрытый перелом левой ключицы, и снова, едва клемавшись, работала у операционного стола. Потом совсем стало худо, раненые пребывали тысячами, тех, кто мог ходить, привозили группами по двадцать человек, медики валились с ног от усталости, а потом начал мучить голод. 19 июня медики собрались на партийное собрание, принимали кандидатами в члены ВКПБ врачей, медицинских сестер и санитаров. Многим из них жить осталось всего несколько дней. Перед наступлением раненых перенесли на носилках куска колейки, надеялись, что вывезут их по дороге, а ходячих довели младший лейтенант Карманов и сестра Леля Романова. Ночью упал на землю туман, и все радовались ему, пошли в долину смерти с надеждой. Но вскоре нарвались на автоматный огонь, его вели, казалось, со всех сторон. Тут и мины полетели, а сверху посыпались бомбы. Осколки срезали верхние части деревьев, они падали вниз на укрывшихся под стволами людей. Вскоре от леса остались лишь голые стволы и свежие воронки между ними. Кто-то крикнул «Перебежать в новые воронки!» Бойцы добирались до развороченной земли и надеялись укрыться, создавая трагические накопители. В них летели мины с близких минометных позиций врага и превращали воронки в братские могилы. И вдруг наступила оглушительная тишина, будто оборвалось что-то. Рявкнули громкоговорители, развешанные на стволах вдоль адского коридора. «Сопротивление бесполезно. Вы окружены. Бросайте оружие». Сдавшимся в плен гарантируем жизнь и отправку домой. Потом грянула песня «Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой». Тогда-то и стало жутко. Хотя сдаваться никто не собирался, а вот обида горькая вдруг возникла. Где же помощь с Востока? Почему никто руку не протянет? Осталось их человек двадцать во главе с командиром медсанбата Краевым. Тут же иначе Сандив Цветков, зубной врач Ида Франк Начальник аптеки, санврач, несколько бойцов. Днями бродили они по немецкому тылу, прячась от автоматчика в болотах. 5 июля вышли на патруль, зачищавший котел. Возникла перестрелка. Были убиты и раненые. А Тамара Смолина попала в плен. Окружили ее солдаты, сорвали с берета звезду, шпалы с петлиц. «Я доктор», – сказала Тамара и показала на медицинскую эмблему. Змея, обвившая чашу, и выручила ее. Символ, известный во всем мире. Из плена Тамаре удалось бежать в октябре 43-го вместе с медсестрой Юлией Оставьевой. Случилось это уже в Западной Белоруссии. Попали они в партизанскую бригаду имени Гастелло. Довоевала да уже в звании народного мстителя, многих партизан поставила на ноги. Судьбы у них были разные, у девушек и молодых женщин из госпиталей и медсанбатов второй ударный. Кое-кому удалось выбраться из окружения, но большинство погибло или попало в плен. Всем заправлял бесстрастный случай. Настя Еремина и сестра милосердия Валентина Тихонюк служили в одном медсанбате, который был придан 92-й дальневосточной стрелковой дивизии. Хирург Еремина попала в плен, а затем ей удалось с Полиной Куравлевой и Ольгой Ковальчук сбежать к партизанам и там заслужить Орден Красного Знамени а Валентина Тихонюк вышла к мясному бору. Кто сделал за них этот расклад? Санитарные машины, заполненные тяжелораненными, стояли вереницы по насланной дороге. Были здесь и открытые грузовики, и штабные автобусы, и боевая техника. Все ждали бензовозов, но горючего подвижной состав второй ударной так и не дождался. И тогда артиллеристы, у которых осталось еще малое только снарядов, получили приказ выпустить их по длинной колонне машин, замерших в ожидании своей участи на деревянной дороге. Теперь их судьба была решена. Не достаться врагу в целости и сохранности. Технике, как и людям, ни под каким видом нельзя было сдаваться в плен. Теперь уже не установить. Знали те, кто развернул стволы орудий и ударил по колонне, что в санитарных машинах лежат раненые соотечественники – Да и значения, наверное, эта истина не имеет. Но Валя Тихонюк обомлела, когда на ее глазах снаряд ударил точно в красный крест на зеленом борту специального газика и разметал машину в дребезги. Били прицельно прямой наводкой. Случившийся рядом военврач бросился к артиллеристам, размахивая наганом, безбожно проклиная орудийную прислугу. Молоденький лейтенант перехватил руку доктора с наганом, отобрал оружие и сунул в кобуру военврачу. А тот в раз обессилел, порыв его угас, он сел на сваленное дерево, спрятал лицо в ладонях. Валентина подошла к командиру медсанбата, по-матерински прижала его голову к груди. «Может быть, так и надо?» – пробормотал военврач. «Мы ведь все равно их здесь оставим». В начале мая Валентину перевели в санитарную роту 317-го стрелкового полка, а 21 мая – Полк с боями стал отступать из района деревни Ольховка, поставляя в Санроту массу раненых. Врачи Кретиш, Качалов, Александра Михайловна Макрова, фельдшеры Тамара Дмитриева и Таня Ложкова трудились, не покладая, что называется, рук. 9 июня Валю Тихонюк ударил в пах осколок снаряда и ее отправили в медсанбат. Отлежав там четыре дня и отказавшись от операции, Валентина потребовала возвращения в полк. Потом был лес у новой керести, собирали щевель на огородах. Его никто по нынешней весне не сеял, сам вырос, выручая голодных бойцов второй ударной. К 23 июня переместились к дровяному полю, и тут началась невиданная бомбежка. Укрыться было негде, лес срезало, будто прошлась по нему коса злобного великана. Лес больше не прятал человека, не охранял его, как это издревле водилось в здешних местах. Опять же неизбывны голод и полчища комаров. Вся эта огненная свистопляска, безжалостная к людям, была маленьким кровопийцам нипочем. Прежние связи обрывались, терялось взаимодействие между частями гигантского организма армии и между отдельными людьми, ранее обусловленной совместной службой. Осталась Валя вдвоем стане стане и к утру 24 июня той удалось раздобыть у бойцов кусочек вареной конины из тех последних лошадок, что погибли от воздушного налета накануне. Уселись подруги под кустом, чтобы подкрепиться, и услыхали вдруг шорох за их спинами. Обернулись и видят, как выходит к ним мальчик лет пяти или шести, жадно смотрит на мясо в руках у Дашковой. «Ах ты, сиротинушка!» – сказала Валентина. «Иди сюда. Мы поделимся с тобой». Тут и капитан Василий Иванович Небольсин возник, начальник одной из служб их части. «Ты откуда, сынок?» – спросил он мальчонку. «Из Ольхова я, зовут меня Вася». А попал сюда как? Шел с тетей к своим, тетю потерял, когда бомбить стали. Мамку немцу убили, сестренку они в сарай посадили. Мамка хлеба и понесла, а немец застрелил. Поел Вася конины, потом снова посыпались с неба бомбы, и больше они мальчонку не видели. А вечером начался последний поход. Зрелище было кошмарным. Пошли все, кто мог хоть как-то передвигаться. Раненые скакали на костылях, застрявших между бревнами настила, падали с него в болото, снова карабкались на дорогу. Иные ползли, все еще надеясь, что им удастся выбраться из ада. На пути лежал труп девушки с пустой черепной коробкой. Ее обходили или равнодушно перешагивали, двигаясь как лунатики, одержимые одним страстным желанием выйти». Когда колонна, в которой находились подруги, подошла к реке, немцы открыли бешеный огонь из минометов и пушек. Все рассыпались в стороны от дороги, утопая в болотной трясине. Девушки повернули назад и встретились со служивцами из медсанбата. Тут были Валентина Сорокина, Нина Митрофанова, врачи Лычева и политрук Новиков. Сели на кочки и стали решать, что же им теперь делать. Валя! Обратилась ее тезка Сорокина к Тихонюк. «Отойдем в ельник и застрелимся по очереди. Лучше так, чем в плен». «Застрелиться никогда не поздно», – ответила Тихонюк, а про себя подумала. «Видно и поступим, по-твоему, когда потеряем последнюю надежду». Сама она ее не теряла. Вдруг слева от них из того ельника, который Сорокина облюбовала, вышла группа бойцов и командиров. Это были гвардейцы 19-й дивизии. «Можно с вами?» – спросили девушки. «Даже нужно, красавицы!» – ответили им бойцы. Они перешли через узкоколейку, двигались, забирая левее к северу. Подошли к лесному островку, сухому месту, тут к ним еще человек сорок примкнуло. Потом встретили бесхозную лошадь, застрелили ее, быстро разделали. Валя Сорокина и Таня Дашкова нарезали ведро мяса, стали готовить костер». Но появился незнакомый командир и приказал занять круговую оборону. Только патронов для этого ни у кого уже не было. Гвардейцы подались из леса, девушки снова потянулись за ними. Тут и встретили медсанбатовского врача Мариану Францевну Абарбанель. Она к ним присоединилась, пошла впереди, за нею прихрамывала, рано-то в паху, Валя Тихонюк. Потом Сорокина с ведром в руке, а в нем бесценная, так и сваренная пока канина. Красноармейцы шли быстро, подруги едва за ними поспевали. Снова вышли на узкоколейку. Тихонюка глянулась. Нет позади Сорокиной. Спутники уже ушли далеко. Валентина осталась одна. Что делать? Раздались автоматные очереди. Одна из пуль обожгла вали висок. Постепенно из оставшихся бойцов образовалась группа. «Проход в долину смерти кажется закрыт», сказал младший лейтенант Николай Долгих, сибиряк из Томска, взявший на себя руководство. Были среди них командиры званием повыше, но, но получилось так, что именно он, человек с одним кубарем в петлице, стал вожаком. Будем искать слабину в их обороне. Шесть суток скитались они по болотам, один день 29 июня жарки с комарами провели в лесу между двумя немецкими батареями. В середине дня оккупанты открыли стрельбу по русским артиллерийским позициям. Оттуда прилетели ответные снаряды, они падали вокруг спрятавшихся окруженцев, решивших, что пришел их последний час. Обидно было помереть от залпов собственных пушек. Слава богу, на этот раз обошлось, никого даже не поцарапало. Около полуночи решили продвинуться к переднему краю, по звукам боя чувствовалось, что край недалеко. Но идти было опасно, пришлось ползти до шоссейной дороги. Миновали железку, перед ним лежало вспаханное поле километра два протяженностью. Только ступили на то поле, как по ним открыли огонь. Видимо, засекли наблюдатели. Николай Долгих, велев всем лечь и притаиться, ловко пополз к огневой позиции немцев. Ему удалось незаметно подобраться к стрелковым ячейкам. Сибиряк одного за другим убил ножом троих ганцев. Снова поползли. Обогнули минное поле и колючую спираль. Часам к пяти утра подобрались к переднему краю нашей обороны. Увидели блиндажи. Николай Долгих закричал. «Не стреляйте свои! Выходим из окружения!» Валя Тихонюк поднялась во весь рост и хромая пошла вперед. Путь ей преградила канава с водой. Девушка хотела ее перепрыгнуть, наступилась, упала в канаву и потеряла сознание. Очнулась она в землянке, услышала родную русскую речь и поняла – что муки окружения для нее позади».